Глава 32. Бриджит смотрела на пологую подъездную дорожку, ведущую к большому отдельно стоящему дому. А может, и к особняку. Бриджит не знала точно, где проходит грань между домом и особняком, ведь сравнивать ей еще никогда не доводилось. «Здесь? Серьезно?» — спросила она. «Здесь? Серьезно?» — ответил Пол. Это было не совсем то, что она ожидала увидеть. Она не могла сказать, чего именно ожидала, но определенно не это. Может, наркоманский притон? Или какой-нибудь гараж? Или грязный отель? Пол сказал только, что знает место, где они будут в безопасности. И он оказался прав. Никто не поверит, что они здесь. Бриджит, например, была здесь и не верила. Она могла предположить, что в доме шесть спален. Или даже больше. На улице, полной огромных и дорогих домов, сохраняемыми воротами, чей вид как бы говорил «Кто вы такие? Здесь вам не рады!» Этот особняк казался самым выдающимся. На вид он был старинным, построенным еще в те времена, когда фраза «помещение для слуг» использовалась так же естественно, как и сами слуги. Конечно, жители этого района Дублина наверняка по-прежнему держат слуг, но Бриджит была готова поспорить, что этим словом их уже не называют. Дом был сложен из того старого серого камня, который превращает метафору «мой дом, моя крепость» в простую констатацию факта. Если бы Бриджит предпочитала читать не детективы, а определенного качества любовные романы, то она бы лучше разбиралась в таких особняках. Это был дом того сорта, от которого героиня либо откажется ради того, чтобы быть с возлюбленным, либо будет жить в нем долго и счастливо после того, как найдет богатого парня и отдаст ему свое сердце. Конечно же, не из-за денег. Короче говоря, это была та недвижимость, которой чаще всего движет собой романтический сюжет. Когда они пошли по подъездной дорожке, Пол вытянул руку ладонью вверх. Ну вот, как всегда, дождь закончился в последнюю минуту. Бриджит закрыла зонт и стала возиться с неудобной застежкой, озираясь вокруг с благоговейным трепетом. Миновав деревья, которые перекрывали вид на дом с дороги, она увидела посреди обширной лужайки Настоящий фонтан с херувимом, плюющим струйкой изо рта. Надень на него спортивную футболку, и он вполне мог сойти за судью, замершего в центре идеального поля для мини-футбола. В воздухе висел сладкий запах свежескошенной травы. Когда они почти добрались до конца подъездной дорожки, упиравшейся в большую застекленную веранду перед домом, Бриджит вдруг пронзила тревожная мысль. Она остановила Пола, положив руку ему на плечо, Наклонилась и проговорила как можно непринужденнее. «Только не говори, что мы собираемся туда!» Бриджит поджала губы и дернула головой, посчитав, что этот жест скажет больше слов. «Ну, ты понял!» Пол вопросительно поднял брови. «Нет, не понял». Бриджит придвинулась еще ближе, тревожно посматривая по сторонам. «Вломиться!» Пол наклонился и преувеличенно заговорщицки прошептал. «Только если не работает звонок». Бриджит смущенно отстранилась. Пол покачал головой в притворном негодовании. «Вот честно, за кого ты меня принимаешь?» Бриджит залилась краской. «Да я просто... ну...» Пол прошел вперед и нажал на кнопку звонка. Его сочный колокольный звук вполне подходил для такого грандиозного на вид недвижимого имущества. Откуда-то из глубин дома немедленно донесся надменный женский голос. «Никакого, млять, покоя!» Бриджит испуганно взглянула на Пола, но тот ответил ободряющей улыбкой. «Это дом Дороти, одной милой старушки. Она хоть и ругается, как солдафон, но из вежливости старается смягчать нехорошие слова». «Понятно». Немного помолчав, Пол добавил. «Она думает, что я ее внук». «Что?» Но прежде чем Бриджит успела что-нибудь добавить, внутренняя дверь отворилась, и на пороге предстала маленькая женщина лет 80. Ее седые волосы были собраны в аккуратный пучок, а поверх джемпера и широких брюк она накинула домашний халат в цветочек. На шее на цепочке висели очки в толстой роговой оправе. Хрупкий внешний вид слегка диссонировал с колючими голубыми глазами. В них светилась свирепая сила — который заставляет любого пойманного в ловушку ее взгляда чувствовать себя мелким лесным зверьком, случайно застигнутым на полянке. Бросив на Пола всего один взгляд, она резко обернулась и крикнула куда-то в коридор позади себя. «Пан Ли, вынеси гребаные баки, деточка!» «Привет, Дороти!» — крикнул Пол, чтобы его расслышали через закрытую стеклянную дверь. «Завтра не день сбора мусора. Сегодня пятница!» Дороти обернулась и посмотрела на него скорее раздосадованно, нежели сконфуженно. Но ты же навещаешь меня по понедельникам, Грегори. Обычно да. Хм. Это объясняет, почему Пан Ли уже ушла. Наверное, не захотела видеть этого ужасного человека. Итак, почему ты здесь? Спросила Дороти уже без злости. Разве внук не может захотеть проведать любимую бабушку? Ты решил провести вечер пятницы с бабушкой? Так и знала, что ты гей. «Я не гей». Либерачи также говорил. «Как и многие другие, которые не были геями, Дороти». «Я, в общем-то, не против. В наше время многие молодые люди балуются под хвост. Желаю удачи. Только не становись танцором, они очень противные». Дороти оглядела Пола с ног до головы, словно впервые увидев. «Господи, мальчик, что ты с собой сделал?» Пол осторожно поднял перевязанную правую руку. «Ничего серьезного, бабушка». всего лишь потянул мышцу в спортзале. Вообще-то я имела в виду свитер, но и это тоже, да. «Кстати, — сказал Пол, — хочу познакомить тебя со своей подругой». Пола прервала стеклянная дверь, открывшаяся наружу, и мимо него протиснулась Дороти, причем гораздо бодрее, чем можно было ожидать от женщины в ее возрасте. Старушка встала прямо перед Бриджит, ощутившей некоторый дискомфорт. Дороти надела очки и посмотрела на нее снизу вверх. Толстые линзы увеличили глаза пожилой леди до размеров двух обвиняющих крышек от кастрюль. Согбенная поза отняла у Дороти часть роста, превратив ее в полутораметровый вопросительный знак. Близкий свет этих голубых глаз напомнил Бриджит тот единственный случай, когда она посещала солярий. Как тебя зовут, юная леди? — протянула Бриджит, не зная, что ответить, и растерянно посмотрела на пола. «Говори сама, деточка, не надо на него глядеть. Ты ведь помнишь свое имя, не так ли?» «Да», — ответила Бриджит. «Я Бриджит Конрой. Приятно познакомиться, миссис...» э...» Она запнулась, поняв, что ей недостают знания многих деталей. «Бабушка, она...» — попытался вмешаться Пол. Дороти остановила его поднятием руки, не сводя глаз с Бриджет. «Ты беременна?» «Господи, нет!» «Мечтаешь выйти замуж ради денег?» Бриджит застали врасплох, но она быстро взяла себя в руки. «Абсолютно не желаю, у меня есть работа. Я не собственность, которой можно купить или продать». Дороти поизучала ее еще немного, затем взглянула на пола, потом вновь посмотрела на Бриджит. «Она мне нравится», — наконец объявила она. «Есть в ней порох. Но этого мало. Что происходит вот тут?» Дороти помахала пальцем туда-сюда между Полом и Бриджит. «Мы просто друзья, бабушка», — ответил Пол. «Да, Борось», — отмахнулась Дороти. «Никогда не поверю». «Или ты действительно гей?» Она испытующе посмотрела на Пола. «Ну хорошо, подловила. Тебя не проведешь», — рассмеялся Пол. «Оставь этот снисходительный тон. Хотя, возможно, юная леди лесбиянка». «Я не лесбиянка», — сухо ответила Бриджит. «Ничего страшного, если даже так», — утешила Дороти. Дженни Кларк была лесбиянкой, но при этом опуенно крутой. Это очень толковые девушки. По моему опыту, никто не справляется со сложными ситуациями лучше, чем они. «Возможно, это от того, что им не надо корчить из себя дурочек, чтобы понравиться мужчинам», — предположила Бриджит. «Хм», — задумалась Дороти. «Интересная теория». «Ну, хорошо», — вмешался Пол. «Ты позволишь нам?» Дороти повернулась на звук хлопнувшей автомобильной двери. «Бриэмсон, это ты?» Сквозь щель в живой изгороди Бриджит увидела, как сосед, находившийся в метрах двадцати от них, замер на своей подъездной дорожке, подобно кролику в свете фар. Дороти, должно быть, ориентировалась только по звуку, но слух у нее был явно не хуже, чем у летучей мыши. Испуганное выражение лица мужчины отчетливо указывало на то, что она правильно угадала его личность. «Да, миссис Грехем. добрый вечер. Не вижу в нем ничего доброго. Если твой грёбаный кот еще раз насерет на мою лужайку, то я застрелю эту мелкую гадину нафуй!» Мистер Бримсон, кажется, хотел дать дипломатичный ответ, но резко передумал, когда Дороти достала из кармана халата пистолет и принялась им размахивать. «Уж я всажу в него пулю, вот увидишь!» — прокричала Дороти, затем, придвинувшись к Бриджит, доверительным шепотом добавила. «Я смотрю прослушку. Конечно, ни хрена не понятно, о чем там говорят, но сериал, тем не менее, чудесный». На вид пистолет был довольно старым, но Бриджит вполне разделяла опасения мистера Бримсона. В конце концов, если оружие старое, то это вовсе не означает, что из него не убивали людей. Не все жертвы Первой мировой войны пали от холода. Бриджит с тревогой посмотрела на пола, но тот только поднял руки в успокоительном жесте. Бримсон попытался юркнуть в дверь своего дома так проворно, что отскочил от нее как мячик. Дрожащая рука не смогла с первого раза попасть ключом в замок. «Бабушка», — сказал Пол, — «ты не собираешься нас пригласить?» «Да-да, конечно», — ответила она, — «идемте в дом». Дороти повернулась и пошла внутрь. Пол шагнул на веранду. Бриджит последовала за ним, но только для того, чтобы схватить за руку и резко развернуть. «Эй, полегче!» — возмутился Пол. «Какого черта ты творишь?» — прошепела Бриджит. «Ты что, обманываешь эту добрую и пожилую леди?» «Добрую?» — улыбнулся Пол. «Ты видела, какой у нее пистолет?» «Это не... Она правда думает, что ты ее внук?» «Ну да. Я навещаю ее каждый понедельник уже два года». Бриджит посмотрела на него с ужасом. «Но...» «Ты что, забыла, как мы познакомились?» — перебил Пол. «Да, но это совсем другое. Я имею в виду приходить кому-то в дом. Я начал навещать ее, когда она лежала в больнице. Так мы и поладили. Но, и между прочим, я совершенно уверен, что все ее пистолеты выведены из строя. Так что не волнуйся. Это просто показуха. Все? В дверях показалась голова Дороти. Эй, вы собираетесь входить или нет? Она окинула обоих взглядом, и ее глаза загорелись. Или вы выясняли любовные отношения? «Я угадала?» «Нет», — хором ответили Пол и Бриджит. «Не хотите, — говорить не надо. Входите скорее, не выпускайте тепло наружу. Я, к вашему сведению, деньги не печатаю». Она помахала им пистолетом с самым дружелюбным видом, с каким только можно махать пистолетом. Ведь это всего лишь зажатый в руке предмет. Пол быстро вошел, Бриджит последовала за ним, и Дороти плотно закрыла дверь. Инстинктивно Бриджит пригнулась, как только оказалась в холле. В доме были высокие потолки, но восхитительное ощущение пространства, как говорят ведущие телешоу о недвижимости, оказалось слегка испорчено пикирующим сверху орлом. Приглядевшись, Бриджит поняла, что раскрывшая клюв птица навсегда застыла в атакующей позе, поскольку была подвешена на проволочках к потолку. Бриджит оглядела холл. Десятки пар мертвых глаз злобно уставились на нее в ответ. Возникало ощущение, будто кто-то застрелил и выставил на обозрение тушки всех диких обитателей целого леса. Дороти остановилась и взглянула на Бриджит, прежде чем рассеянно махнуть пистолетом за плечо. «О, простите за все эти смерти. Мой муж был гребаным фанатиком, упокой, Господи, его душу. Не существовало зверя, которого он не мечтал бы убить». я посчитала что будет уместным сделать из его тела чучело и тоже выставить в холл но на этот счет видимо существуют какие то правила хотите чаю